Рассеянный человек. Вы приглашаете его к себе на обед в четверг, упомянув, что у вас соберутся несколько человек, которые жаждут с ним познакомиться. Но смотри, не перепутай, говорите вы, вспоминая случавшееся с ним недоразумение, не вздумай прийти в среду. Он добродушно смеется и начинает метаться по комнате в поисках записной книжки. В среду мне нужно сделать несколько зарисовок платьев в меншин «Так что я никак бы не мог прийти», — говорит он. Мэншенхаус — официальная резиденция лорд-мэра Лондона в центре Сити. В здании имеется салон, где устраиваются различные выставки. «А в пятницу я еду в Шотландию. Там в субботу открывается выставка картин. Видишь, на этот раз все устраивается как нельзя лучше. Ну, черт возьми, где же моя записная книжка? Впрочем, неважно. Я при тебе запишу это вот тут». Вы стоите рядом, пока он записывает ваше приглашение на листке бумаги. После того, как он прикалывает его над письменным столом, вы спокойно уходите. «Надеюсь, что сегодня он все-таки придет», — говорите вы жене в четверг вечером, переодеваясь к обеду. «А ты уверен, что растолковал ему все как следует?» Недоверчиво спрашивает она. «И вы инстинктивно чувствуете, что в случае недоразумения она свалит всю вину на вас». Бьет восемь часов, все остальные гости в сборе. В половине девятого вашу жену таинственно вызывают из гостиной, и горничная сообщает ей, что если гости сейчас же не сядут за стол, кухарка, выражаясь образно, умывает руки. Вернувшись в гостиную, ваша жена говорит, что если уж обедать, то лучше делать это, не откладывая. Она, очевидно, недоумевает, почему вы притворялись и не сказали сразу, что забыли пригласить своего приятеля. За супом и рыбой вы рассказываете разные анекдоты о его рассеянности, но постепенно пустое место за столом нагоняет на всех уныние, и с появлением Жаркова разговор переходит на покойных родственников. В пятницу вечером в четверг девятого он подкатывает к вашему подъезду и неистово звонит. Услышав передний его голос, вы выходите к нему — «Виноват! Запоздал!» — весело восклицает он. «Дурак Кэбман повез меня на Альфред Плейс вместо...» «А зачем ты, собственно, явился?» «Прерываете вы его, чувствуя, что в этот момент вы не в состоянии относиться к нему с обычным добродушием. Он ваш старый друг, и вы позволяете себе говорить с ним грубо. Он смеется и хлопает вас по плечу. «А мой обед, дружище! Я умираю с голоду!» «В таком случае...» — ворчливо отвечаете вы... «Отправляйся обедать куда-нибудь в другое место. Здесь ты обеда не получишь». «Что это значит, черт возьми?» — говорит он. «Ты же сам звал меня к обеду». «Ничего подобного», — отвечаете вы. «Я приглашал тебя на четверг, а не на пятницу». Он недоверчиво смотрит на вас. «Но у меня в голове засела пятница». «Как это могло случиться?» — настойчиво спрашивает он. «Такая уж у тебя память, объясняете вы». Когда речь идет о четверге, ты непременно вдолбишь себе в голову пятницу. Кстати, ты как будто должен был сегодня выехать в Эдинбург? Ах, боже мой! кричит он, ну конечно! И вылетает на улицу и во все горло зовет извозчика, которого только что отпустил. Возвращаясь к себе в кабинет, вы размышляете о том, что ему придется совершить путешествие в Шотландию во Фраке. А на утро. Он должен будет послать швейцара гостиницы в магазин готового платья за костюмом. И вы злорадствуете.